«Не советую ночевать в горах. Тьма непроглядная, по скалам карабкаются мертвяки, а ты дрожишь под жиденьким одеялком. Сомнительное удовольствие». В конце концов, утро таки настало. Вот что по-настоящему важно. «Значит, ты его исцелил». Снори шагал по склону горы, пытаясь найти место для спуска, до которого не смогут добраться мертвяки. «Нет, ты что?» «С самого нежного возраста я решил, что отрицание – лучшая тактика». «Аж чтоб его!» Я оступился и оперся ногой сильнее, чем рассчитывал. Раскаленные до бела иглы боли прошили лодыжку и напомнили, что спускаться будет весьма неприятно. «У него на предплечье была рана поглубже, чем у меня на животе». «Нет, только куртку порвал». «Хорошо так порвал. Ну и руку слегка оцарапал». «Крови было много. Наверное, это и обмануло тебя». «А я эту кровь стер, вот и все». «Я понял, к чему идет дело». Снори хотел, чтобы его тоже подлечили. Ну уж нет. Порез на руке Мигана отнял у меня слишком много сил. После целой ночи с сестричками Девир я и то был бы поживее. А после раны Снори вообще буду еле ползать. «Прости, но я... а Вашу ж мать, как больно!» А я всего-то чуть ударился лодыжкой о валун. «Ну да. Тот, кто мог стереть такой порез, уже давно выправил бы себе лодыжку. А я, должно быть, ошибся». Я сделал еще три мучительных шага, потом уселся на ближайшем валуне. Знаешь, между прочим, и правда больно. Попробую подлатать. Я старался сделать все по-тихому, но он стоял над душой, скрестив руки на груди. Этакий здоровенный, подозрительно настроенный нарсеец. Мысль о том, чтобы спуститься на здоровой ноге, была слишком соблазнительной. Я сжал зубы, обхватил сустав и потянул. Снори поднял бровь. Я попытался добраться до источника магии внутри себя и потянул сильнее. «Я... эм... могу оставить тебя одного. Момент всё-таки деликатный». Тонкая линия сжатых губ в чёрной бороде никоим образом не выдавала насмешки. «Ты что, издеваешься?» ага. Я попробовал немножко пошевелить больной ногой. А, «Мать твою, раз так!» Ругательство перешли в нечленораздельный вопль. «Не вышло, да?» Я медленно встал. Казалось, все, что я сделал с Миганом, было все равно, что щекотка. Сам с собой такого нипочем не сделаешь. И вообще, что толку было лечить Мигана, если Снорри все равно скинул его с обрыва? Может, это был единичный случай? Я очень на это надеялся. «Ну что, попробовать?» Я протянул руку к раненому боку Нарсийца. Он отшатнулся. «Не надо. Когда мы соприкасаемся, происходит всякое нехорошее. «И сдается мне, в этот раз будет похуже, чем в прошлый». Я помнил, как потянулся к его руке, когда соскользнул вниз. В ретроспективе то, что случилось с моей лодыжкой, выглядело меньшим из двух зол. Если бы я смог тогда ухватиться, может, мы бы оба сгорели, как тот мертвяк. «Да что ж такое творится-то?» Я поднял руки ладонями к себе. «Мертвяк поджарился там, где я его коснулся. И ты?» Я посмотрел на Снори. «Теперь сердито». Испуганно и сердито, не заботясь о том, что это может его обидеть. «Ты! Это с тобой что-то не так, Нарсиец! Я видел эти чёрные глаза! Я видел! Дым! Чёрт скажу уж как есть! Я видел, как тьма вилась вокруг тебя, когда ты убивал, словно твой топор высекал эту ерундовину из воздуха!» И тут до меня дошло. «Вот что в тебе, а! Тёмные глаза, тёмные сны, тьма!» Снорри поднял топор, задумчиво оглядывая его. На миг я подумал, что он меня ударит, но он лишь покачал головой и мрачно улыбнулся. «Ты только сейчас понял? Это проклятие, которое ты навлек на меня, на нас. Твоя ведьма, молчаливая сестра. Это нарушенное заклинание. Это двойная трещина, которая гналась за тобой. Темная и светлая. Я забрал тьму, а ты свет. Они шепчут нам и рвутся наружу». На севере мудрые женщины говорят, что мир – это ткань, соткана из множества нитей и натянутая на реальность. Мир, который мы видим, тонок. Он поднял большие указательные пальцы, почти соприкасающиеся. Там, где он рвется, разверзаются глубины, и мы разорваны, Ял. Мы несем на себе раны, которых не можем узреть. Мы несем их на север, а мертвые хотят остановить нас. «Слушай, может вернёмся? В конце концов моя бабка Красная Королева. Она сможет это как-то поправить. Мы вернёмся и...» «Нет». Оборвал меня Снорри. Я вытащил принца из дворца, но дворец намертво застрял в его сиятельной заднице. Прекрати уже наконец жаловаться на любые трудности и сосредоточься на том, чтобы выжить. «Здесь...» Он махнул топором в сторону тёмных гор. «Здесь надо жить одной минутой». «Смотри на мир. Ты молод, Ял. Ты ребёнок, который отказывается взрослеть. Давай уже взрослей, а то так и помрёшь юнцом. Что бы тут ни творилось, всё началось в вермильёне. Какая бы война там ни шла, всё идёт к поражению. Мёртвый король хочет убить нас, потому что мы несём силу сестры на север». Я поднялся на ноги. «Значит, не пойдём на север. Вернёмся и всё исправим». Вообще, бред какой-то. Чистая случайность, невезение. Никто не мог такое спланировать. Это какая-то ошибка». «Я тоже видел её, ял Эту твою молчаливую сестру». Снори ткнул кончиком пальца себе повыше скулы. «У неё было бельмо на глазу». «Да, точно. Она наполовину слепая, с бельмом. Я называл её женщиной со слепым глазом, пока не узнал, как её зовут». Снори кивнул. «Она видит будущее». Она заглянула слишком далеко, и оно её ослепило. Но у неё остался ещё второй глаз. Она видела все возможности. Достаточно далеко, чтобы узнать, что ты ускользнёшь, встретишь меня и заберёшь её силу на север. Чёрт! А больше и сказать-то было нечего. Мы нашли спуск с горы, до которого не смогли бы добраться мертвяки. Хотя он мог доконать нас куда легче и быстрее, чем они. Я говорю «мы», хотя вообще-то впереди шел Снорри. Мои способности к ориентированию лучше подходят для города, где я безошибочно нахожу злачные места. В горах я все равно, что вода, стекаю вниз, переваливаясь через камни. Отступающие наемники в торопях забрали не всех коней павших товарищей. Более того, мы нашли Рона и Слейпнер, пасущихся ниже по склону. Не самые завидные коняги, но они привыкли к нам. и мы нагрузили на них самое ценное из поклажи прочих животин, прежде чем отогнать их». слепнер продолжала мирно пощипывать травку, когда снори нагрузил её своей добычей, и лишь дёрнулась, когда он сгромоздился на неё сам. «Честно говоря, им по-хорошему вообще надо бы тащить друг друга по очереди». Мне не составило труда представить, как нарсиец несёт кобылку вверх по склону. «Нам стоит ожидать адреса и его дружков», — сказал я. «Вообще-то я ни на секунду не переставал их высматривать». «А, да, эту суку-некромантку». Мысль о том, что среди скал шныряет красотка, владеющая магией смерти, мягко говоря, не успокаивала. Она пугала адреса одним только взглядом, поднимала мертвяков и вполне могла заявиться в наш лагерь среди ночи. Такое только в кошмарах приснится. Впрочем, спать я больше не планировал. Никогда. «Может, у нас на хвосте ещё и агент Мэреса? И если мертвяки знают, куда...» «Давай просто ожидать неприятностей». Сказал Снорри и зашагал дальше на север. Мы провели в горах еще одну ночь. Постели наши были также же жесткие и холодные, как в прошлый раз, хотя не столь же пугающие. Что еще хуже, если вообще могло быть хуже? По мере того, как солнце уходило за горизонт, Снорри становился каким-то странным, отрешенным. Глаза его впитывали тьму и становились еще чернее, чем когда он убивал врагов и красил склоны в алый цвет. То, как он посмотрел на меня, прежде чем пылающий край солнца скрылся за плечами гор, заставило меня всерьез задуматься, не убраться ли потихоньку, когда он заснет. Впрочем, несколько минут спустя он уже стал прежним и напомнил мне, что ежели природа позовет среди ночи, лучше следовать за ней вниз по склону. Когда горы сменились более живописным пейзажем, мы двинулись вдоль границы. Сначала Скорона, потом Гелета. Снори не сводил глаз с горизонта, устремляясь на север. Меня же тянуло на юг, домой. Кроме того, я высматривал, не гонится ли за нами ещё кто-нибудь. Ехать вдоль границы – отличное решение для тех, кто не хочет лишних встреч, поскольку местные, как правило, заняты соседями и не жаждут заниматься чужаками, арестовывать или брать с них подать. Впрочем, такие места не слишком приятны. Худшее из того, что когда-либо со мной случалось, часто происходило на границе красной марки из Корона. Ну, точнее, всегда, покуда я не встретил с Норри. В провинции Аперлеон королевство Рона соседствует с герцогством Геллет и княжеством Скорон. Холмы усеяны памятниками павшим в сотнях битв, по большей части разрушенными. Но земли эти богаты, и люди делят их вновь и вновь. Снори направлялся в сторону города Кампер, знаменитого Сидром и превосходными гобеленами. Когда он это успел разузнать, понятия не имея, но норсиец ухитрялся выуживать что-то новенькое даже из кратких разговоров с попутчиками. Наконец, лето настигло нас, и мы ехали по солнцепёку, потея под перепачканной в пути одеждой, отбрасывая тёмные тени и отмахиваясь от мух. Народу здесь было мало, потом стало ещё меньше, и все разбегались, шарахаясь от нас, как от чумных. Вскоре мы въехали в вовсе запущенные земли. Роны и Слейпнер мирно трусили меж высоких изгородей, белая кожа с нори покраснела на солнце, а мне ненадолго полегчало». Убаюкала жара и спокойная, обработанная людскими руками местность. Но ненадолго. Мы скоро увидели заброшенные, заросшие чем попало поля, пустые дома фермеров, загоны без скота. В одном месте обгорелую землю, валяющийся шлем и поклеванную воронами человеческую руку. Мне снова стало зябко, несмотря на жаркие день». Замок Возвращенного Проклятия, родовое гнездо дома Вайнтонов, стоял на высокой бледной скале в нескольких километрах от Кампера. Он смотрел на нас пустыми глазами. Стены почернели от дыма, скала была ржавого цвета, словно кровь последних защитников хлынула из ворот и расплескалась вокруг. Солнце опускалось за крепость, высвечивая зазубренные силуэты укреплений и отбрасывая тень сооружения, похожую на грозящий палец, длинный и темный, прямо на нас. «Все произошло совсем недавно». Снори потянул воздух носом. «Пахнет горелым». «И разложением. Я пожалел, что вдохнул так глубоко. Давай найдем другой путь». Снори помотал головой. «Думаешь, вообще есть безопасные дороги? Что бы здесь ни случилось, уже прошло». Он показал на легкую дымку впереди едва заметные следы пожарища. «Огонь почти отпылал. Остальное обратится в руины». Здесь всё это уже случилось. Мы поехали вперёд и к вечеру приехали к разоренному камперу. Это была месть. Стены разрушили. От них остались развалины не выше трёх камней, лежащих друг на друге. Наказание. Я прошёлся по руинам. Земля всё ещё была горячей. За лесом почерневших брёвен уходил вдаль ковёр из пепла, над которым вился дым. Убийство. Снори застыл на месте, возвышаясь у меня за плечом. Они не хотели захватывать это место для себя, кем бы они ни были. Ими могли оказаться вояки из Геллета, налетчики из Скорона, может, даже армия Роны, решившая вернуть отнятое. Никогда такого не видел. Я знал, что раз при сотне приводили к подобным разрушениям, но ни разу не видел ничего подобного вблизи, тем более в таких масштабах. Я видел. Снорри прошел мимо меня и зашагал по тому, что когда-то было кампером. «Мы разбили лагерь среди руин. Нам колол глаза пепел, лошади кашляли, но уже настала ночь, и Снорри не хотел продолжать путь. По крайней мере, не пришлось выбирать между костром, разжигать который было рискованно, и холодным лагерем. Компер уже был достаточно тёплым. По большей части угли уже прогорели, но всё ещё отдавали немало тепла». «Видел я и похуже», — повторял себе поднос Снорри, отодвигая варево, которое только что приготовил. В восьми причалах островитяне быстро всё сделали и ушли. В Орлсхейме, дальше по улиску они не так торопились. И среди руин Снори снова увлёк меня на север, рассказывая в ночи свою историю. Снори пошёл вслед за убийцами поталой земли. Их корабли ушли, возможно, в какое-то далёкое укрытие, подальше от штормов и вражьих глаз. Он знал, они вернутся, чтобы забрать некромантов с затонувших островов, их войска и пленных. Даже весной внутренние земли так далеко на севере весьма негостеприимны. Сломай весло наверняка сказал им. Сколько пленных на кораблях и сколько с захватчиками, Снорри не знал. Однако за захватчиками он мог пойти, а те рано или поздно вывели бы его к своим кораблям. Орлсхейм был на пять километров вглубь континента, на краю у Улиска. где фьорд сужается, а сосновые леса подходят близко к воде, и склоны там более пологие, чем в восьми причалах. Британцы оставили широкий след, поскольку с ними было много пленных. Кроме Эми погибли немногие. Три грудных младенца, пожеванных и выброшенных, и Альфред гансон лишившийся ноги и истекшей кровью. Снори догадался, что если есть еще погибшие, то они пополнили ряды слуг некромантов и ковыляют в Орлсхейм. Как Эльфред потерял ногу, было неясно, но это хотя бы спасло его от ужасов жизни после смерти. В восьми причалах строения были каменными, а в Орлсхейме – деревянными, грубыми сооружениями из бревен и пакли, или дощатыми, похожими на ладьи, противостоящими непогоде с тем же упрямством, что корабли викингов морю. Снори понял, что Орлсхейм разрушен, глядя на дым с порога своего дома, но не мог представить масштаб бедствия. Даже большой медовый зал Браги Соленого превратился в кучку углей. Все балки сгорели. 18 столбов толщиной с мачту, покрытых резьбой на сюжет Исаак, были сожраны пламенем. Медовый зал. В эпоху викингов длинное, неразделенное внутристроение, где жили правители и их приближенные. Название происходит от слова «мед», алкогольного напитка, который употребляли во время пиршеств. Снори зашагал дальше, оставив берега у Улиска, там, где следы захватчиков, свернули капушки водинсвуда, густого непроходимого леса, тянувшегося более чем на 80 километров и дальше до подножия Йорлсберга. Люди называли его последним лесом. Повернись на север и не увидишь больше деревьев. Лед их не пустит. И на краю этого леса, где он сам часто искала лени щипавших мох, Снори нашел своего старшего сына. Я узнал его, как только увидел. Что? Я помотал головой, стряхивая дремоту, навеянную нарсийцем. Теперь он прямо обращался ко мне, требуя ответа. Требуя чего-то. Возможно, просто быть рядом, когда он об этом вспоминает. Я узнал его. Своего сына. Карла. Хотя он лежал далеко. Вдоль опушки воден суда, а то у Лиска идет оленья тропа. растоптанная захватчиками до жидкой грязи, и он лежал рядом с ней. Я узнал его по волосам, почти белым, как у его матери. Не Фрейи, та родила мне Гиля и Эми. Матерью Карла была девочка, которую я знал, когда сам был мальчишкой. Мхэри, дочь Олафа. Сами почти дети, мы сделали ребёнка. «Сколько лет?» Спросил я, сам толком не зная, кого имел в виду, Снори или его сына. «Нам было, надо полагать, по 14 зим. Она умерла, рожая его, а он умер, не дожив до 15 Ветер сменил направление и окутал нас более густым дымом. Снори сидел неподвижно, подтянув к себе колени и опустив голову. Когда воздух расчистился, он снова заговорил. «Я бросился к нему». Мне следовало проявить больше осторожности. Некромант вполне мог оставить труп, чтобы остановить любого, кто пойдёт по их следу. Но отец не может быть осторожным. И я подошёл ближе и увидел стрелу у него промеж плеч. «Значит, он бежал?» Спросил я, давая Нарсийцу возможность хотя бы испытать гордость. Вырвался. Снори кивнул. «Здоровый парень, в меня пошёл, но более рассудительный». Люди всегда говорили, что он много думает. Говорили, каким бы сильным он ни вырос, ему не быть викингом лучше меня. А я говорил, что он будет лучше как человек и что это важнее. Хотя ему я этого ни разу не сказал. И теперь вот жалею. Они заковали Карла в железные кандалы, но он освободился. Он был жив? Он рассказал тебе? В нём ещё было дыхание. Он не стал использовать его для того, чтобы рассказать о побеге. Но я видел следы оков, и его кисти были сломаны. Вырваться из кандалов для рабов и не поломать кости невозможно. У него было для меня лишь три слова. Три слова и улыбка. Сначала он улыбнулся. Я увидел это сквозь слезы, прикусив губу, чтобы не выкрикнуть проклятие, чтобы услышать его. Я мог поторопиться, бежать. Найти его несколькими часами раньше. Вместо этого я собирал пожитки, оружие, словно шел охотиться. Я должен был броситься за ними, едва снег сошел. Я...» Голос с нори задрожал, и он умолк. Скрипел зубами, лицо его исказилось. Он обреченно опустил голову. «Что сказал Карл?» «Не знаю, в какой момент я начал принимать историю Нарсийца близко к сердцу. Учитывая, что принимать близко к сердцу – это вообще не моё Возможно, дело было в том, что мы провели несколько дней в пути, или же сработал побочный эффект проклятия, сковавшего нас. Но я переживал его боль вместе с ним, и мне это вовсе не нравилось. «Им нужен ключ». Он сказал это в землю. «Чего?» Он это сказал. Использовал последнее дыхание, чтобы сказать мне. Я сидел с ним, но у него не осталось слов. Он прожил еще час, может и меньше». Он дождался меня и умер. «Ключ? Какой ключ? Это безумие! Кто станет делать подобное ради ключа?» снори помотал головой и поднял руку, словно умоляя о пощаде. «Не сегодня ел». Я поджал губы и посмотрел на его сгорбленную фигуру. Вопросы, крутящиеся на языке, проглотил. снори либо скажет, либо не скажет. Может, он и сам не знал. Север представлялся теперь еще более жутким. И я, хоть и сочувствовал Снори, потерявшему так много, не имел ни малейшего желания гоняться за мертвяками по снегу. Свен, сломая весло, забрал Фрейю и Эгиля на суровые льды, и Снори, похоже, думал, что его жена и сын все еще живы. Впрочем, может так и было. В любом случае, это дело Снори и сломая весла. Где-то между нами и северными льдами должно было найтись средство, чтобы освободить нас друг от друга. И я бы испарился так быстро, что Снори не успел бы и рот открыть, чтобы попрощаться. Мы сидели молча, но совсем тихо не было. Казалось, что голос баракеля шепчет почти неслышно, мягко и мелодично. Потом я лег и положил мешок под голову. Сон настиг меня довольно быстро, и тогда голос зазвучал яснее, так что когда я проваливался в сновидение, почти можно было разобрать слова. Что-то про честь, смелость и про то, что надо помочь с норе обрести мир. «Да пошло оно все», — ответил я. Пробормотал в полусне вялыми губами, но вполне прочувствованно.